Глава третья. Почему женщины унывают? Нехорошая квартира. 30 октября. Утро. На следующее утро я как встала, так начала помогать людям. В основном против их воли. Поднялась пораньше, чтобы опередить гостей. Чувствовала себя немного виноватой за то, что бросила вчера всю компанию ради тулы и кота. Сестра Антонина, правда, уверяла, что им и без меня было весело. Они много разговаривали, пару раз выпили кофе из новых кофеварок и всё-таки поиграли маленькой взбодрившейся группой в Монополию. А потом приехал Фома, брат Гавриила, чтобы забрать на дачу старую плиту. И, собственно, Гавриила, который к тому моменту скупил в Монополии весь центр Москвы и на этом основании отказывался его покидать. Вопил и отмахивался пачкой монопольных денег. «Не поеду я в ваши луховицы!» «У меня тут отель на Арбате простаивает». «Этот брат Фома выглядит как финист Ясный Сокол», рассказывала сестра. «Так что мы его тоже позвали к столу». Он и пришёл с женой, которая сначала в машине осталась. я уж думала, он нашей Марусе подойдёт. Так я выяснила, что Маруся теперь наша. Она, кстати, ночевала в гостиной, на кресле-кровати, как и было велено. Накрылась своим же пледом. Рядом на диване постелили Лене маленькой. Тётя Лена с Владимиром Леонидовичем легли в своей комнате, а Антон на диване в холле. Ему разрешили с важным условием. Спать он будет. Один. Лиза Барбос уехала на улицу Красных Зорь, мотивируя это тем, что может уснуть только в собственной кровати. Фома, ясный сокол, увёз Гавриила, Плиту, жену и Жеку, который живёт где-то на Волгоградке, по дороге в Луховице. Антонина дождалась нас с Леной и Зайкой, предложила кофе с тортом, пирожками, бутербродами, курицей, гриль. Мы отказались. Лену маленькую наша поездка, похоже, утомила. Она сразу пошла спать. Я тоже зевала и пыталась отпроситься у кота в ванную. Он забрался мне на колени и припечатал их собой. собой. «Всё, ты моя, побег в сумке был ошибкой, блудный котик осознал, и никуда от тебя теперь не денется. А ты от него тем более. «А я сегодня Борю вспоминала», — призналась я сестре. «Я тоже», — сказала Антонина. «И ещё решила расстаться с Гошей». «Мы с Зайкой подпрыгнули было, но сестра нас остановила». «Не надо. Ты ведь не удивлена?» «Даже не спрашивала уже сегодня, где он. Привыкла, что его всегда нет». «Вот и я привыкла. А это, знаешь ли, плохая привычка. В общем, мне теперь всё ясно». Она потёрла глаза, как будто для лучшей видимости. и снова заговорила. «Понимаешь, у него и без меня слишком много женщин. И проблем. Мама, жена, дочка. Они ведь с Лейсан даже не разведены, ты знала? Типа он выше всего этого, и штамп в паспорте ничего не значит. А вот я бы не сказала, что не значит. Каждое её слово для него законнее любого брака. Она там в Питере осваивает азы материнства, и не слишком успешно. Показательно забрала Таню к себе — Но тут выяснилось, что ребёнком надо заниматься. Рано вставать, в школу водить, и к врачу, и на кружки, и вникать во всякие проблемы, почему подруг нет, почему живот перед уроками регулярно болит, и что по окружающему миру задали. А Лейсан же человек творческий, не то что мы все остальные из окружающего мира. И у неё ночами вдохновение, сочинительство, концерты или новейший бойфренд со сложным характером. Тоже творец, на саксофоне играет. В общем, как только им слейсан Лейсан надо поиграть на саксофоне, Гоша выезжает в Питер первым же «Мустангом». А также, когда у Тани горло-живот болит или плохое настроение, а также, когда плохое настроение у Лейсан. Помнишь, мы с ним ездили в Питер праздновать нашу годовщину? Отлично отпраздновали. Он ночевал с Таней у Лейсан, а мы с Кузей у Лисицкой. Даже бронь в отеле отменили. Потому что как только Лейсан прознала, что он в Питере, Тут же оказалось, что Таня плачет и боится засыпать без папы. Он приехал. А плачет-то как раз Лейсан. Кавер на «Арету Франклин» не записывается. Саксофонист себя плохо ведет. Беда бедой. Гоша помог записать трек, остался с Таней. Лейсан к саксофонисту отправилась мириться. Нормальная семья, ну. Я вцепилась в зайку так, что он попытался сбежать. Антонина же бесцветным голосом продолжила монолог. Ну вот, а в Москве у Гоши мама. Лидия Петровна. Царственно расположилась в его маленькой квартире и регулярно общается по телефону с Лейсаночкой. О том, что Гоша несанкционированно прибыл в Питер, конечно, она ей и сообщила. В Москве же у Лидии Петровны всегда находятся дела. Причем в основном по утрам. Так, что Гоша ее отвез. В метро шумно, такси дорого. И не ночевал, не дай бог, у меня. Он ночует у Бори. Раз уж извини меня ради бога, так все удачно сложилось. и катает маму по тарологам и остеопатам. Вернулся от остеопата, и тут как раз Лейсан звонит. А если я начинаю кротко выражать недовольство, у Гоши сразу такое несчастное лицо становится. Типа, и ты тут ещё. Ну вот. Я не хочу быть ещё. И не хочу насильно встраиваться в его жизнь. У меня, между прочим, тоже есть и ребёнок, и мамы, и бывшие. Кстати, некоторые его на диване храпят. И ничего. Чувство к Гоши тоже есть, к сожалению. А вот у него, по-моему, кроме чувства вины перед Таней в основном, ну и перед Лейсан и перед Маман, уже и нет больше никаких. Ко мне так точно. Я хотела возразить, но не успела и не придумала как. Сказала только «ох», тем более, что Антонина посмотрела на меня вдруг виновата. Гошу, что ли, изображала? «Жозефина Геннадьевна должна признаться, хоть и стыдно», — сказала она. «Я тебе завидовала. Ну, с Борей, когда он был». Уж и они с Гошей себя по-разному вели, прямо как назло. Пока Боря делал тебе предложение в Сочи, мы с Гошей ругались в Ялте, потому что я спросила, будем ли мы, например, жить вместе. Когда-нибудь. Не про свадьбу спросила и не про любовь до гроба, заметь. Про жить вместе когда-нибудь. И тогда у него появилось на лице то выражение. А я поняла, что для него я еще одна проблема, а не любимая женщина. Мы поругались, помирились потом. но я об этом много думала. И придумала вот. Ладно, пойду я. Спокойной ночи. Глаза у неё были не синие, не голубые, а серые. Не жалела, значит, себя, а злилась. Антонина действительно пошла в свою комнату. Я попробовала её остановить, но она покачала головой. Не надо. Весело они без меня время провели. Угу. Я сидела ошеломлённая, даже руки онемели. «Ты ведь не удивлена», — сказала сестра. А я очень даже была удивлена. Видела, конечно, что Гоша часто уезжает, а Антонине это не нравится, но не думала, что всё настолько серьёзно. Не замечала, не приглядывалась. Я решала собственные проблемы и забыла главное правило трудных времён. Пока ты устраняешь потоп в ванной, на кухне наверняка что-то горит. Спала я плохо, в отличие от зайки, который устроился у меня под мышкой, и занял пол дивана, как полноразмерный и очень горячий человек. Часов до шести я думала об Антонине, Гоше, Марусе, маме, папе, Лене маленькой, и о Боре, конечно. Потом пару часов смотрела обо всём этом тяжёлые сны, а в восемь вышла на кухню, чтобы оказаться там первой и встретить гостей завтраком. На кухне уже сидела Лена маленькая, пила кофе из чашки с отбитой ручкой. Где она такую только нашла? «Доброе утро!» вскочила Лена при виде меня. «Я уже уезжаю!» И бросилась к мойке, выплеснула туда кофе, почти целую чашку. «Куда ты так спешишь? И продукт зачем переводишь?» Я нарочно говорила максимально добрым и шутливым тоном. Но Лена в ответ пролепетала. «Прости, я просто обещала...» «Кофе растворимый нашла, старый, вон там». И указала на старую хромую тумбочку, которую до неё, кажется, никто никогда не открывал. Даже кота вчера там не искали. «Красивущая чашка, видимо, тоже оттуда». Меня внезапно тряхнуло злостью. Древний растворимый кофе она пьёт в квартире, где, во-первых, сто кофеварок самых разных модификаций, а, во-вторых, её, Лену, никто никогда не обижал. Сиротка, блин. «Лен, сядь, пожалуйста», — попросила я. «Какой у тебя любимый цвет?» М? Она опустила глаза, молчала и не садилась. «Лена», — повторила я. «Какой у тебя любимый цвет! Зелёный, красный, фиолетовый!» Всё равно молчала. Ушла, похоже, в астрал. Редкий побочный эффект от просроченного кофе. Но я решила добиться своего, не считаясь для разнообразия с её тонкими чувствами. А вдруг сработает? Я открыла шкаф с кружками и стаканами, порылась там, вытащила три больших чашки. Одну оранжевую с надписью «I love tea», одну синюю с китайскими драконами, одну жёлтую с коровой. «Жёлтый», — тихо сказала Лена моей спине и села. «Круто», — ответила я и убрала первые две кружки обратно. «Вот твоя чашка теперь. С коровой. Запомнила? Ты как раз пастухова. Му. Кот, подскажи Лене». <мя" мя"> охотно повторил Зайка, немножко намекая на то, что у котика в мисочке пусто. Его страдания я оставила на потом. Взяла из длинной коробочки жёлтую кофейную капсулу Сунула её в кофеварку, которую подарили тётя Лена с мужем, нажала кнопку, подождала, подставила чашку с коровой, вдохнула глубоко, почуяв запах льющегося кофе, переставила чашку на стол. «Ты любишь с молоком или без?» «Без», — конечно же, ответила Лена. «Нет, правда, честное слово. Я и растворимый, в общем...» «Отлично», — перебила я её. «Я запомню. Жёлтый цвет, кружка с коровой, кофе без молока. Сахар?» «Спасибо». «Спасибо да или спасибо нет?» «Ложечку. Можно?» Стараясь не ругаться вслух, я поставила на стол сахарницу и положила чайную ложку. Сахарница у Антонины тоже была с коровой, но другой — крылатой. Лена Пастухова заворожённо оглядывала своё стадо. «Кстати, куда ты собралась в восемь утра?» — продолжила я нещадить Ленины чувства. «Ты же якобы в Туле у родителей. В девять явишься из Тула в Балашиху?» Лена долго мешала сахар в кофе, а потом ответила мне уже не испуганным голосом, а спокойным, полным смирения. Да, к девяти я обещала, на шестичасовом поезде. Понятно. Видимо, зря я стараюсь и двигаю гору лбом. Но зато у Лены отныне есть тут своя кружка. Надеюсь, кстати, что она больше ничья. «Теперь я тут живу», — напомнила я Лене, когда провожала её в прихожей. Она выпила весь кофе до дна. от еды убедительно, клянусь, правда, не ем по утрам, отказалась. Заходи в гости, например, по четвергам, после работы. Она в ответ улыбнулась неопределённо, то ли придёт в ближайший четверг, то ли не придёт никогда. И поехала на свою улицу Крупской к девяти утра. Закрывая за Леной дверь, я вспомнила, что ни разу не видела её хоть в чём-нибудь жёлтым. Я вернулась на кухню, там нашла следующую Лену, которая тётя. Она была хмурая, варила кофе в турке. И снова здравствуйте. «А вы почему кофеварку игнорируете?» — спросила я вместо доброго утра. «Да чтобы не шуметь. В холле Антоша спит. А эта штука, — она кивнула на кофеварку, — грохочет, как перфоратор. С новосельем тебя, угу». Тётя Лена вспомнила, что сама подарила мне штуку. «Всё в порядке?» — поинтересовалась я больше для проформы. «У меня да», — ворчала тётя Лена. а вокруг, похоже, одни больные люди. И всем им срочно надо лечиться, причём обязательно у моего мужа. В восемь утра, в воскресенье. Сейчас опять поедет в чьи-то уши заглядывать. И такая дребедень целый... год. Я ничего не ответила. Сделала себе кофе в шумной кофеварке, ничуть не заботясь о покое Антоши. Не такая уж она шумная, кстати. Видимо, тётя Лена просто сердится. Или уши у неё чересчур здоровые для жены лор-врача. «Ты спросишь, зачем я выходила замуж за доктора?» Начала она отпив кофе и пустилась в воспоминания. В первый же день Володя прикрутил у меня дома дверную ручку, которая лет десять норовила оторваться. Походя так, между прочим, без показательных выступлений, он просто не может иначе. «Я заметила», — кивнула я. «У нас тут шкафы вчера гуляли, помните?» «Да». Она уже заметно подобрела и повторила. «Не может иначе». Он потому и выбрал эту профессию, помогающую. Его отец по образованию тоже врач, но в науку ушёл. Чёртову прорву диссертаций написал, и Володе тоже советовал. А Володя хотел лечить людей и отвечать на звонки в любое время дня и ночи. Вот и отвечает. «Я должна была у вас спросить, зачем вы вышли замуж за доктора?» — напомнила я. «Да, точно». Она усмехнулась. «Ну, потому что замуж стоит выходить за того, кто хоть как-то меняет твою жизнь. Должна быть видна разница, иначе смысла ноль. А, ну ещё мне больше никто не предлагал». Тётя Лена рассмеялась, допила свой кофе, сделала ещё один, перелила его в термос для Владимира Леонидовича и попрощалась. «Пока, девочка моя. А девочке моей привет, как встанет». и ушла греть машину, пока Владимир Леонидович в их комнате договаривал с кем-то по телефону. До меня донеслось «Руфина Николаевна, я знаю всё о Фединахатитах, мы практически вместе выросли». Потом Леонидович вышел из комнаты, быстро оделся в прихожей и, шепнув мне «всего доброго», Женя обещала приехать в следующий раз, подкрутил пальцами ослабевший винт, на котором держалась вешалка для курток. Я снова отправилась на кухню, а там уже Маруся. Пиво из холодильника достает. Увидев меня, она замерла с бутылкой в руке, как суслик в поле. Я думала, я первая встала. И я здесь не в смысле похмелья, а в смысле блинов. «Ты пятая», — подсчитала я. Люди совсем разучились спать по воскресеньям. Да я просто жаворонок, выученный. У нас в Сосновке свой дом, хозяйство, куры, козы. Она задумалась, будто припоминая, и улыбнулась. «А, и два младших брата еще. Тоже особо не поспишь». «Как зовут?» — спросила я. «Саня и Лёха», — ответила Маруся. «Это если братьев». «Значит, Саня, Лёха и Мария Магдалина». «Подозрительно». «Ну и ладно, я же не следствие веду, а гостей развлекаю. Такой был план. Вернусь к кулинарной теме». «Слушай, с блинами, наверное, придётся подождать». «Как опять?» — расстроилась Маруся. «Ты же была в холодильнике», — объяснила я. «Там запас еды для 40 человек на случай апокалипсиса». как то мы вчера перестарались еще и стулы привезли салатов кажется мимозу и лесную полянку елена маленькая их забыла ну да согласилась маруся подумав печь блины будет не экологично и решительно поставила пиво обратно в дрожащий холодильник который будто одобряя ее действия временно перестал трястись шумно выдохнул и замолчал давай я тебя лучше кофе напою миролюбиво предложила я маруся как гостя Спасибо, а можно лучше чай? Вчера мальчики по очереди мне кофе приносили. Неудобно было отказываться. Я в итоге еле-еле уснула. Обычно я кофе пью только в сессию, а так не люблю. Я вспомнила, каким суровым экспрессище она угощала меня на Потаповской роще. Видимо, как раз по сессионному рецепту. «Мальчики, смотрю, тебя не впечатлили?» — спросила я, наливая воду в чайник. «Да нет, они хорошие!» Стрепенулась Маруся, как будто речь шла о моих сыновьях, которых я и прочу в женихи. «Просто маленькие». «Вообще, конечно, да», — согласилась я. «Тебе ж девятнадцать, а им по шестнадцать. Я в одиннадцатом классе восьмиклассников вообще за людей не считала, а уж тем более за мужчин». «Какой чай предпочитаешь?» «Травяной есть?» «Если нет?» «Как раз есть. Антонина из Ялты притащила». «Тебе бронхолёгочный, противовоспалительный или счастливые почки?» «Ну, прости, мы люди пожилые». «Да не очень», — возразила Маруся неубедительно, так что я чуть не расхохоталась. «О, есть нейтральный, айпетри. Заварю его», — решила я. «Спасибо большое. Но вы правда не... пожилые. Мне вот, например, мужчины постарше как раз нравятся». Маруся пыталась прикрыть свою оплошность чистосердечным признанием. «Лет тридцати восьми». И с таким энтузиазмом она это сказала, что я поняла. Существует вполне конкретный мужчина тридцати восьми лет. О, боги, в два раза её старше. «Вот твой чай», — сказала я ласково. «Пирожок будешь?» Наконец-то мне удалось накормить гостя на этой кухне. Маруся согласилась и на пирожок от тёти Лены, и на ложку салата от тульской мамы, и на круассан от Антона П. «Жаворонки нормально завтракают по утрам, и вообще птицы бодрые». Допивая чай Айпетри, Маруся спросила, не осталось ли в нехорошей квартире работ художника Шишкина, которые она могла бы посмотреть. Я ответила, что, увы, кроме того предполагаемого портрета Марины Игоревны, ни одной. Тогда она попросила разрешение в следующий раз принять участие в поисках. Я разрешила, она заулыбалась. Ямочка на правой щеке проявилась. Но тут мигнул Марусин телефон. Она прочитала что-то с экрана, и я увидела, как с лица её сползает радость. Ямочка исчезла, ресницы дрогнули. Маруся не сдавалась, нет. Храбро продолжила разговор о художнике Шишкине. И слушала, и отвечала, и пару вопросов задала в тему. Но заметно было, что ей уже не до искусства и не до меня, а только до того, что написано в сообщении. Наверняка прислал его тот самый мужчина-38. А ещё, видимо, мы с Марусей всё-таки родные люди. Потому что я вдруг почувствовала острое желание врезать некоему почти сорокалетнему Ахламону по счастливым почкам, чтобы не морочил девочке голову и не портил настроение. Ещё мне хотелось сказать ей что-нибудь мудрое и ободряющее, из тех фраз, что маленькие женщины запоминают на всю жизнь, и потом вставляют в разговор с пометкой: "Как говорила моя умная старшая сестра", но ничего, как назло, в голову не приходило. Да и не делилась со мной Маруся своими горестями. История про мужчину 38 была целиком построена на догадках. В общем, потом она быстренько выдумала реферат по психологии, который якобы надо дописать к понедельнику, и уехала грустить. «Если захочешь напечь блинов, сразу приезжай», напутствовала я ее в прихожей. Маруся кивнула и закуталась в огромный воротник огромной куртки поплотнее, готовилась к невзгодам, которые ждали ее за пределами нехорошей квартиры. Закрыв за ней дверь, я еще немного постояла у вешалок. Все пыталась придумать мудрые слова от старшей сестры. Я вспомнила вчерашний ночной разговор с Антониной. Слишком много печальных женщин для одних суток. Когда я снова шла в кухню, меня окликнул слабый голос. «Дай водички, а». Антон Поляков, ночевавший на диване в холле, один, был небрит и подавлен. Впрочем, и то, и другое ему шло. Если кого в мире и красит похмелье, так это Антона. Он сразу становится больше похожим на человека, чем на красивую статую, которая продала душу дьяволу за работу на российском телевидении. Я принесла Антону стакан воды и аспирин. Он жадно припал к источнику, на таблетку посмотрел недоверчиво и даже обиженно. А растворимого нет. Антон терпеть не может лекарства, которые надо запивать водой. Я их еще потом целый день в горле чувствую. Мне кажется, это детским и трогательным, и я всякий раз удерживаюсь от шутки «Профессор, а вдруг они не тают?». Сейчас тоже удержалась и даже интеллигентно отвернулась, когда Антон, скривив лицо до неузнаваемости, всё-таки положил пилюлю в рот. «Что у вас там с солнечной-то случилось?» — спросила я, принимая у него стакан. Вчера написала ей осторожно, мол, приезжай всё-таки на новоселье, я тебя жду. Она в ответ прислала 14 плачущих смайликов. «Да...» — Антон рухнул обратно на подушку. «Алла девушка эмоциональная». Я решила, что разговор о личной жизни оконченный, направилась было в кухню, но Антон постучал по дивану ладонью и расправил простыню. В смысле, садись. «Ты же, Зофина, не пойми меня превратно. Но как же меня достали эмоциональные девушки?» Короче, всё просто и смутно знакомо. Солнечное хотела от Антона решений. или хотя бы возможности регулярно встречаться на чьей-то территории. Раньше они ночевали у неё в Страгино, но с дачи, и так досидев там почти до ноября, вернулись демократичные солнечные родители, и Алла начала с Антоном беседы на тему, куда движутся наши отношения. Тем временем в его Химкинской квартире жили ещё три взволнованных женщины: беременная сестра, сестра первокурсница, поступившая не на ту специальность, о которой мечтала, и мама Рустврированная тем, что больше не может контролировать жизнь своих детей. У самого Антона при этом толком не было работы, одни невнятные подработки, и он думал об этом, как за ним водится, почти круглосуточно. Но солнечная хотела, чтобы думал он о ней. Ох, сказала я, как вчера Антонине. И что ты собираешься делать? Да знаешь, ничего не собирался, злился только на всех. А вчера поговорил с твоей коллегой, как ее? Лизой в ободке. И знаешь что? Ну? Меня повеселило супернаигранное, как её Лизой. Она сказала, сделай что-нибудь одно для начала. Понимаешь? Меня это поразило. Вот кто у нас, оказывается, кладезь мудрости и автора запоминающихся фраз. Барбосик. Вот и сделай, поддержала я, как её Лизу. Что-нибудь? Да квартиру надо снять, наверное. И Алла обрадуется, и в химках станет потише. Попробую поискать, может, через пару недель. А я кое-что вспомнила. Не мудрость никакую, а полезный факт. Тоже ведь считается. Есть одна отличная квартира в Строгино. На последнем этаже, правда, зато через пару домов от Солнечной. Хозяйка классная, беременная, с веснушками. Зовут Катя. Дать телефон. Вдруг еще не сдали. Так, еще не успев почувствовать действие аспирина или хотя бы встать с дивана, Похмельный Антон Поляков стал квартиросъемщиком. А я не сумела напоить никого из гостей кофе из новых кофеварок, но зато придумала, чем заняться завтра.